Глава 17. Допрос. Я покачал головой. «Нет уж, уважаемый Кир, для начала вы нам объясните, что здесь происходит, и зачем мы вообще напали на эту базу этих тварей». «Я же сказал». «Это не ответ». «Послушайте, вам не кажется, что сам факт появления на территории Империи, на ваших землях, баронесса, не пойми кого, уже вызывает вопросы?» «У них мы спросить ничего не сможем». «Так спросите у уважаемого служителя церкви. Так и быть, я поприсутствую, чтобы он не начал вас путать, юлить и врать. Вы ведь не будете?» Этот вопрос был адресован уже к священнику. «Да как вы смеете? Я по поручению его святейшества!» «О, ему кто-то что-то поручил. Из высокопоставленных жрецов вашего культа. Уже становится интересно, не правда ли?» Культа! Как смеете вы называть? Так святой церковь, еретик! Вы будете прятаны! Кир подал знак, и один из панцирников, стоящих рядом со Святошей, отвесил ему легкий подзатыльник. Ну, как легкий? <свят> Учитывая, какой силой обладает панцирник, там легко можно было и череп пробить, и сотрясение получить. Ну, вроде обошлось. Святоша взвыл, ухватился за ушибленную голову, но зато заткнулся. Что вы тут делаете? Что это за твари? спросил уже я. «Эти существа являются гостями из далекой галактики. Они желают узнать больше о наших...» «Ложь! Говори правду, кто эти твари!» Перебил его Кир. «Они называются Деусами. И они действительно прибыли издалека. Мы пытаемся наладить с ними контакт». «Зачем?» «Ну как это зачем? Невиданные ранее разумные существа». «Хватит врать!» «Одного взгляда на них было достаточно даже крестьянину, чтобы понять. Само их существование оскорбляет вашу церковь». «Зачем ты здесь?» Еще раз соврёшь, и я тяпаю палец». «Но...» «Мы пытаемся с ними договориться». «О чем? – «Спросил я. О взаимовыгодном сотрудничестве». «Зачем?» «Ведь правильно подмечено, эти твари выглядят как демоны со старых голокартин, как... как... те твари, с которыми воевали наши праотцы». Времен Великой битвы. Верно, подмечено, причем не просто похоже. Один в один. Я удивленно поглядел на Кира. Погодите, погодите. Да, все именно так. Те твари, которых вы сегодня видели, пока мы пробивались через их базу, являются точно теми же существами, с которыми уже когда-то столкнулась ваша империя, или с чудом выжила, после чего в ней появилась религия и культ, запрещающий использовать передовые технологии искусственный разум. Но, честно говоря, в голове у меня все перемешалось. Я не мог сосредоточиться на какой-то конкретной мысли. Слишком много их роилось в голове, и они никак не желали остановиться хоть в каком-то порядке. Я совершенно ничего не понимаю. Ладно, давайте я вам объясню все кратко и просто. Помните ваши легенды о том, как пришли чудовища, желающие вас поработить? Время, когда случилась та самая великая битва. Мы скорее синхронно кивнули. Эти чудища вернулись. Вот они. Кир указал на трупы Деусов. «И теперь самое весёлое. Ваша церковь об этом знает. В том смысле, что они уже смогли точно определить, кто такие Деусы и зачем явились. И теперь отчаянно с ними торгуются». «За что торгуются?» «За то, чтобы они нас не уничтожили, чтобы пощадили и не трогали. А взамен мы и поможем им справиться с богомерзкими внешниками и затем станем союзниками древних». «Союзниками? И против кого мы будем воевать?» Священник открыл было рот, но Кира его опередил. «Например, против нас. Кого это вас?» «Тех, кто сражается с этими тварями в других галактиках». Я пишу настолько, что даже ничего сказать не мог. «Я не отсюда. Я прилетел из таких глубин космоса, о которых вы не слышали. А что касается этих тварей...» Кир указал на Деусов. Их бы я назвал эдакой космической ордой, которая путешествует из галактики в галактику, сметая все на своем пути, покоряя всех, кого встретят. Когда-то здесь, напав на вашу империю, они получили по зубам и вынуждены были отступить. Но вот прошло время, и они заявились вновь. Вот только теперь среди людей империи завелись те, кто готов служить захватчикам, спасая свои шкуры. «Вы не понимаете, почему вы так глупы? Мы не в состоянии с ними бороться, мы не победим, это просто невозможно!» Все, он мне надоел, уберите его!» «Но вы же говорили, что мы сможем задать ему все наши вопросы!» «Боюсь, что этот мелкий слушка не знает на них ответов. К сожалению, я надеялся застать тут кого-то посмышлённее. А это всего лишь гонец, к тому же глупый фанатик. Предлагаю вернуться на корабль. Я все же хотел бы с этим типом побеседовать». «Как пожелаете. Его доставят на корабль, и вы с ним побеседуете. Но сначала вы встретитесь еще с кое-кем». «Кем?» «Наш герцог желает поговорить с вами лично. С вами и баронессой». Мы скорее переглянулись. «О чем? «Это он вам расскажет». «Опять вам расскажут, там спросите. Кормите завтраками? Помнится мне, что вы обещали, будто когда ударим и захватим эту базу, мы узнаем много нового». «А разве не узнали?» Теперь вы в курсе, что на территории вашего баронства, да и на территории всей империи, строит базы неизвестно кто. Более того, эти неизвестно кто являются угрозой империи, причем настолько большой, что ваше духовенство, как минимум часть его, приняло решение лечь под этих захватчиков, продались им с потрохами. Их прихлебатели верят, что действуют верно и правильно, предавая империю своих соотечественников. Или, встретив тот священника, вы вообще никаких выводов не смогли самостоятельно сделать. Кари замолчала. Кир только что разложил все по полочкам. И для меня вдруг открылось, почему он нас сюда тащил. Если бы все это он просто рассказал, мы бы с Кари подняли его на смех. Но теперь, когда увидели собственными глазами и базу, и Деусов, и предателя Светошу. Когда мы были на выходе из базы, совсем рядом сел пассажирский челнок, из которого высыпала целая толпа. Причем не вояк. «А это еще кто?» «Наши техники». «Техники? Зачем они здесь?» «Разберут базу до винтика, заберут отсюда все, чтобы затем трофеи можно было досконально изучить». «И зачем вам это?» «Что значит «зачем»?» «Противника нужно знать. Изучив его, можно найти слабые места, усовершенствовать средства борьбы с ним, создать новое оружие в конце концов». Идемте, этот челнок ждет только нас». Шаттл поднялся в небо начал набирать высоту, стремясь как можно быстрее выйти на орбиту. И когда это случилось, я, наблюдавший за показаниями сканеров, которые пилот вывел на экраны в пассажирский салон, присвистнул. «Ого! А это еще что?» «Что? А, прибыли корабли прикрытия. Удар по базе нужно было совершить быстро, но ну теперь, когда мы ее разбираем, следует позаботиться, чтобы нам никто не помешал. Например, кто?» Внезапно появившиеся тут Деусы, крайне озабочены тем, почему их база не выходит на связь. «А не много ли кораблей прикрытия?» «А, это свита». «Чья?» «Нашего герцога». «Так что, тут? В, В этой системе?» «Ну да, я же сказал, что он хочет поговорить с вами лично». И удивленно замолчал. «Что такого хочет нам сказать герцог, или же узнать у нас, раз заявился сюда сам?» Меж тем наш шаттл направился к самому большому кораблю, находившемуся на орбите. Так понимаю, это флагман, прибывший из кадры. И именно на нем нас дожидается герцог. Раньше я уже видел этого человека, но не вживую. Теперь же мятежный герцог предстал передо мной, так сказать, во всей красе. Не было в нем ничего демонического или жестокого, как любили показывать его имперские каналы. Вполне обычный человек, разве что довольно высокий, плечистый и коренастый. Глядишь на него, человек прямо-таки рожден быть панцирником. Но нет, судьба уготовила для него совершенно иную роль. Лицо простое. Некоторые особо заносчивые аристократы назвали бы его глупым, провинциальным. Но уж я-то точно знал, что этот человек не так прост, как может показаться. По него живой и изворотливый ум, те стратегические и тактические схемы, что он выстраивал. Далеко не каждому из благородных суждено понять, не говоря уж о том, чтобы самим что-то подобное придумать. К сожалению, потолок для многих дворян империи — это небольшая интрига или заговор против некоего врага. Но а что касается сражений, неважно, на планетах или в космосе, то все происходит очень прямолинейно. Причем в большинстве случаев даже не по учебникам, используя маневры, тактические приемы и так далее. Самым банальным образом военачальники просто устраивают свалки, надеясь в них победить, молясь на своё численное или огневое преимущество. Ведь чаще всего в битвах побеждают те, на кого и ставят перед ее началом. А вот с герцогом все иначе. Этот малый не раз и не два продемонстрировал, что в самых безвыходных ситуациях, когда казалось бы, победа невозможна, он умудрялся выйти победителем. Причем не вырвав победу врага, а легко и грациозно держав вверх, избежав крупных потерь среди своих войск или флота. И вот этот человек сейчас вживую передо мной. И что-то мне подсказывает, что если в военной компании он умеет все так планировать наперед, то и в управлении своим герцогством он может удивить. Да вот как сейчас, например, подослав к нам своего помощника Кира и показав то, о чем мы даже не догадывались. Что же он задумал? О чем сейчас будет наш разговор? Между тем, герцог, поприветствовав нас, сел на свое место за столом, а затем жестом предложил занять и нам свободные места. «Итак, Кир мне сообщил, что вы уже в курсе некоторых... Э, странностей, происходящих в Империи. Пожалуй, настал черед ответить на ваши вопросы, ведь наверняка их скопилось немало». «Что, вот так сразу, быка за рога?» «Что не так?» Хотите поговорить про жизнь? Соблюсти весь положенный этикет? Нет, просто... Понимаю, Кир вас долго водил за нос. Прошу простить, но он делал так, как я ему велел. Зачем? Чтобы вы согласились лететь с ним. Чтобы вы собственными глазами увидели Деусов и их базу. Чтобы вы увидели, что это вообще такое. И чтобы вы знали, что есть в Империи люди, которые давным-давно предали идеалы империи. «Это всего лишь один из церковников. Откуда значит он не единственный? Может, есть небольшое число заговорщиков. Но я не верю, что вся церковь поддерживает каких-то тварей из глубин космоса». «Поэтому вы здесь. И расскажу вам намного больше, если пожелаете». «Ну, попробуйте». «Что ж, в таком случае начну с того, что представлюсь. Меня зовут Курт, и я землянин». «Кто?» Карина нахмурилась, а я был поражен услышанным. Ведь я уже слышал это название. Это далекая планета, которая находится от империи так далеко, что ни один корабль, имперский корабль, да и корабли внешников тоже не смогут туда добраться. А как же вы тогда сюда прилетели? В своем корабле горизонт. Прилетел я не один. Со мной было еще несколько человек. Пропали мы сюда случайно, и нам здорово досталось, например, тому же Киру. Но все же как-то выжили, адаптировались. Я, как видите, и вовсе стал герцогом. Чушь! Если верить вашим словам, вы не имперец. В таком случае вы бы не смогли стать герцогом. Жалованные дворяне не могут подняться выше барона. И почему? Таков закон? Не совсем так. Закона, запрещающего выходцам из внешних миров карабкаться по имперской аристократической лестнице, нет. Причина заключается в другом. И в чем же? В вашей религии? В церкви? Вы в курсе, что если ваш друг Ленгрин будет вновь претендовать на титул графа, то должен будет пройти процедуру проверки. Церковные клирики проведут ритуал, убедятся в подлинности его крови и праве на титул. Вот. Если вы как сами утверждаете внешник, то как прошли проверку? <реш> Для меня это тоже загадка. Но тем не менее, я прошел все процедуры и ритуалы. Это невозможно. Однако это так. Если хотите, можете проверить. Архивы ведь не закрыты, и доступ к ним у вас есть. Время, дата проведения церемонии, ответственные лица и представитель церкви, ответственный за проверку — все это есть. Ну как? Кореевна не знала верить словам герцога или нет. Я понимал суть ее растерянности. С другой стороны, да, внешник не сможет пройти проверку на чистоту крови, но с другой герцог ее прошел. Или он врет, или... Второго еле у меня просто не имелось. Я не знал, что и думать. Итак, признаюсь вам, я самозванец. Однако, как мне кажется, правлю я куда лучше того, чье место занял. Этот пропоица, наркоман и повеса умер буквально за сутки до того, как пришло сообщение о том, что его отец умер, и ему наконец-то достанется наследство и титул. Но неважно, не о нем сейчас речь. О чем я остановился? А, да... Я самозванец. Признаюсь честно, поначалу я хотел просто заработать денег, оторваться от тех, кто шел по моим следам. Но затем... Затем все завертелось, закружилось, и я вдруг неожиданно для себя стал бароном. Люди стали объединяться вокруг меня. Я стал для них символом. И тогда я просто не смог их предать, сбежать. А зачем тогда подняли мятеж? Да никакой мятеж я не поднимал. Просто наводил порядок в своей вочине. Затем появились сильные мира сего. Они принялись давить на меня, пытались завербовать на свою сторону. Но так случилось, что именно тогда я узнал о том, что давний враг, тот, кто оккупировал мою родину, уже запустил свои щупальца вглубь империи. Я не смог допустить, чтобы здесь произошло то же, что и у меня дома. Нужно было что-то делать. Но кто будет слушать какого-то вшивого герцога с окраин? И тогда я начал действовать. У меня была обширная агентурная сеть. Я знал, чем империя дышит. Знал, где и что происходит, и довольно быстро смог вычислить людей и небольшие группы имперцев, которые были плотно связаны или работали на Деусов. Жду не дождусь, как вы обоснуете свое нападение на центральные миры. И все так просто. Не бывает черного и белого. Но касательно центральных миров, я вам отвечу. Если бы я этого не сделал, то Деусы уже бы захватили вашу столицу. А вы, значит, нас спасли? Нет, я лишь отсрочил неизбежно. Да, пока что ваши слова не произвели ровным счетом никакого воздействия. Хотя нет. Кое-чем вы все же удивили своим признанием, что являетесь самозванцем. Впрочем, чего-то подобного я и ожидала. Только человек без чести отдаст приказ ударить с орбиты по мехам, когда это ровным счетом не изменило бы хода сражения. Я ожидал, что герцог обидится, начнет оправдываться или же хотя бы будет спорить с Карри, доказывая необходимость этого удара. Но этого не случилось. А, то самое преступление, которое мне вменяют со всех имперских каналов. А вы это не считаете преступлением? Я не считаю его своим. Пусть даже не вы отдали приказ, но сделали это ваши люди, а за них ответственность несете вы. А вот здесь уже вы ошибаетесь. И в чем же? В том, что я отдал приказ, и в том, что виноваты в происшедшем. Мои люди. Да? А кто еще? Только не надо врать, что все это случайно вышло. Нет. По вашему отцу ударили целенаправленно, тут вы правы. Тогда в чем я ошибаюсь? Позвольте, я включу вам запись боя, и вы сами узнаете.